Глава 19. Александр, обдумывая полученную отлоки информацию, а также тот аспект, что хитрожопый скандинавский хрен явно использует меня в своей многоуровневой игре, я задействовал перемещение по линии ереси и затратив около 1000 единиц ереси, оказался на территории правительственного комплекса, где благодаря метке, которую я на него поставил, увиделся с Григорьевым. Леонид «Это же ты сам просил меня организовать экспедицию. Я ее курирую, так сказать, по неволе. И тем не менее, я докладываю тебе, товарищ генерал, что все прошло штатно. Переместились в долины, выбрали место для лагеря, обосновались, убили местного осетра и скушали. Пару человек заболели животиками, но ничего серьезного. Потерь нет. Пока нет. Там же не будет потерь». Это же просто мирная экспедиция. Типа того, только с танком. Стандартные меры предосторожности. Отмахнулся он. Есть у них что-то интересное по результатам. Работают, изучают, пробирки воду набирают. Яйцеголовые в восторге. У меня есть результаты. У меня плюс полмиллиона умертвей под ружьем. Это где такие военкоматы продуктивные? Где нашел, там больше нет. А еще мне срочно надо кое-кому надавать по щам. Леня, не суетись. Напиши отчетик, попей кофе из автомата. Вечером поговорим. Могу тебя попросить связаться с ним чурой по линии МИД, чтобы передали сообщение. Пытаешься разжечь пламя дипломатического конфликта. Сообщение такое. Для клана Нова-Нази. Лидеру Гессу. Верни мне мое копье. Царь Леонид Кощей Бессмертный. Срок ⁇ сутки. Хорошо, что ты не бунда с правительству ультиматум и шлешь. Ладно, каналы есть. В течение часа телеграмму отобьем. Если не вернут, то что? Кто не спрятался, я не виноват. Спасибо за службу. Я использовал Блинк и свинтил, даже не попрощавшись. Является ли желание системы моим желанием? Является ли мое желание моим желанием? Является ли мой враг врагом системы? Став легендой, я стал некоторые условности игнорировать. Мне больше не нужен интерфейс, чтобы активировать специальные возможности. Я появился пред ясные очи гоблина Джима и резво выволок в коридор. Дружище, мне срочно надо модифицировать свою леталку. Кого? Своего дюралевого Горыныча, говорю. Что, дракона на нем нарисовать? Нет. Мне нужна функция вертикального взлета и посадки. Используй портальное или алтарное перемещение. Делофта. Это работает только там, где я уже был. А для перемещения в новое место мне нужно сначала туда долететь. К тому же, я недавно попал в передрягу в другом мире. А там нет аэродромов. Гномы забыли построить. Я достал самолет и показал ему. Гномы они такие. «Несознательные!» – закивал Гоблин. Мы находились посреди лаборатории, и его коллеги и подчиненные, до этого бродившие с сонными мухами, резво забегали. Когда посреди лаборатории появился МиГ-17, кто-то даже принялся куда-то звонить и бубнеть про нарушение режима. «У тебя пеплом сопла забиты!» «И вообще!» – Джим буквально залез в турбину. «Ты такой себе эксплуатант!» Летаешь тоже, небось, как кирпич и спрощи. Ладно, дай мне час. Будет твоя птичка компенсировать криворукость пилота. Спасибо. И раскрашу в дракона. Стилистически. Это лишнее. В трехглавого. Можешь пока погулять по территории, здания посмотреть. Вы в своих провинциях, небось, Москвы совсем не видели. Тоном коренного москвича в трех с половиной поколениях выдал гоблин. Чем пока заняться? Прикинул, что у меня давно откатилась функция «Королевская дуэль». Навык «Королевская дуэль». Активация. Не подтверждено. Король Карл XII отклонил запрос, уплатив штраф 10 тысяч опыта, который начисляется инициатору без взимания комиссии. Крыса береговая. Силы копишь. Ну ладно, доберусь до тебя. Навык «Королевская дуэль». Активация. Расчет. Ожидание отклика. Подтверждено. Генералиссимус Суворов принял вызов. Дуэль состоится через 30, 29, 28, 27. Желаете совершить ставку? Я крякнул. Конечно, у меня в кубышке больше 600 тысяч у мертвей, включая высокоуровневых. Но делать ставку против народного полководца... Что вообще за херня происходит? Он же не царь. С некоторыми монархами своей страны я, может, и помахался бы. Но Суворов? Нет. 4, 3, 2, 1. Происходил переносное игровое поле. Мир сжимается в точку и разворачивается из нее за какие-то сотые доли секунды. Привычная плоскость, источник света не виден. Под нами мир Земли. Нет ветра. Температура нейтральная. Я молчу, плотно сжав губы в тонкую линию. В руке старый добрый кавалерийский палаш, но опущенный вниз. Суворова нельзя назвать совсем уж маленьким и тощим. Но ну, то есть мертвый Суворов был худым, поджаром, облаченный в зеленого сукна, такую ткань по-другому не назовешь, мундир и белые штаны. Но он был как минимум среднего роста. Больше 177. Лицо его закрывала бронемаска с белой надписью Security бюро Гонконг». На поясе у него была тоже какая-то сабля или палаш. И он внимательно разглядывал в прорези шлема. «Здравствуйте, Александр Васильевич». Отчет шел. Он смотрел и молчал. Когда отчет закончился, он ответил коротким. «Ну привет, царь Кощей» и преодолел разделявшие нас 100 метров примерно за несколько секунд причем за это нисколько времени ухитрился достать свою сабельку чтобы срубить голову сказочного злодея то есть меня мои рефлексы были на месте и я с успехом парировал первый и несколько последующих ударов а один из уколов приняла на себя кераса да ядреный бобер но товарищ генерал домля да Я ударил его длинным с замахом. Потом быстрее, чем он контратаковал, поменял палаш на бердыш и навалил ему сверху. Причем так, что зацепил белые кудри. После чего неподворянски пнул его в стиле «это Спарта». Чем откинул противника вперед? «Давай поговорим». «Ты нежить, я нежить. Нам не о чем говорить». «Нет, есть». «Блинком» а я уже знал, что на игровом поле не все доступно, но кое-что можно, переместился так, что оказался справа от Суворова и ударом сверху вышибил у него палаш. Я собираю армию, малец, и буду брать Москву. А потом и Санкт-Петербург. Он сменил утерянную саблю на дьявольски быструю шпагу и тут же ухитрился сделать во мне дырку в верхней части ноги. «Мне приказ даден весь мир в царство мертвых обратить». «Я отскочил, но лишь за тем, чтобы он снова налетел на меня. А твой шутовской статус я не признаю, Кощей. Не пойму, откуда ты вообще вылез, но лучше бы не вылазил». Я прыгнул, перекатился, успел сцапать из второго инвентаря две гранаты и кинуть их в генералиссимуса. Громыхнуло, его толкнуло ко мне» но он устоял, да и повреждений не получил. Однако он стал слишком близко для меня, на короткой дистанции. Убрав оружие, я бессовестно ударил уважаемого мной полководца в бубен, а потом еще два раза туда же и пинком выбил оружие. «Нет, Александр Васильевич, давай поговорим». В его руке возник кремневый пистолет. «Ну не надо, в моей правой руке возник взведенный ППШ». Пока махались, маска слетела с мертвого лица Суворова. Сейчас он смотрел на меня. Его мертвые глаза поблескивали огнем, как у кипящей вулканической лавы. «Ну попробуй», — предложил мертвый полководец. «Александр Васильевич, мы сотни лет воевали по вашим заветам». «Да ну». «Да, вы учили нас. Сам погибай, но товарищей выручай. Учили двум смертям не бывать, а одной не миновать. Тяжело в учении, легко в бою. походе походе, поправил Суворов, воевать не числом, а умением. Там, где пройдет олень, там пройдет и русский солдат. Там, где не пройдет олень, все равно пройдет русский солдат. Учиться военному делу настоящим образом. Это не я сказал. И что ты хочешь от меня? Качу. Наша большая война... Такая большая, что мы называем ее с большой буквы среди сотен других была так жестока и потребовала запредельных усилий. Мы потеряли треть страны и 33 миллиона человек. Это было так, как это потребовало множество промышленного оружия, снарядов, техники и так далее. Но с заводов на фронт были постепенно призваны рабочие. И тогда руководство заводов пошло по семьям рабочих. Они предложили вернуться к станкам-пенсионерам и стать детям, преимущественно сыновьям, от 8 лет. А в начале войны Сталин, тогдашний Верховный, ввел наказание – расстрел за порчу военной промышленности. И как вы думаете, сколько этих пацанов было расстреляно? «Не знаю», – нахмурился Суворов. «Ни один, ни один старик, женщина или пацан» которому ящик ставили, чтобы по росту стоять мог. Ни один не допустил умышленного брака, потому что он ковал меч для своего отца. И мы выиграли. Мы все отдали, мы за ценой не постояли. Но мы выиграли по вашим наукам, вопреки всему и воюя против всей Европы. Ну, вы правильно сделали. Поймите, Александр Васильевич, Что по вашему завету, сам погибай, а товарища выручай, погибли не сотни, а десятки тысяч человек, но не меньше и спасли. И наш солдат верил в своих товарищей. Ваша мудрость приходила с войны, и у ней рождались дети и снова уходили и возвращались. С каждой войной ваше учение впитывалось в нас, как дым, как запах земли, как цвет неба. Ты сам из современных мертвецов, что ли? «Да, мы воевали, чтобы у вас, потомков, войн не было. Но они были, беспрерывно, и мы в них участвовали. И на той войне, самой большой войне, солдаты клялись на вашей могиле в верности Родине. Они уходили в бой с вашим именем. Мы получали награды с вашим именем. Мы признали вас святым, буквально, поместили на иконы. Ну, это вы дали, конечно». Древние мертвые евреи – это где-то далеко и абстрактно, а родной Суворов вел нас даже, когда уже умер. Так что же теперь? Суворов попрет против своих же внуков? Каков дед, а? Ты меня на мораль не бери, сказочный царь. Мне даден приказ. Ну тогда, если для тебя ничего это все не значит, это вера и дух, тогда стреляй. Я убрал ППШ и выставил вперед грудь. Суворов заворчал про приказ, но не выстрелил. «Ну так положи на него, хер! Ты же Суворов! Ты русский солдат! Что тебе приказ системы, когда Родина?» «А где она?» — резко оборвал меня он. «Где Родина?» Он почти кричал. Он был разгневан. По моим наблюдениям, у мертвых королей, как ни странно, была мораль. Свои эмоции и представления о прекрасном. И уж у Суворова она точно должна быть. На месте, в Волгограде стоит, с поднятым мечом. Проорал я в ответ. Родина-мать никуда не уходила, не отворачивалась, не переставала звать. Менялись цари, названия и политические режимы, но не она. Она на месте, и ты должен служить ей, а не системе и дурацким заданиям системы. Суворов сделал шаг назад. Взвешивая свой архаичный, но наверняка системный и смертельно опасный пистолет, развернулся ко мне спиной и тяжело вздохнул. Что ты предлагаешь, царь из сказки, кроме поговорить своего? Предлагаю. Предлагаю продолжить то, что ты делал при жизни, Александр Васильевич. Родину защищать, врагов гигемонить. а врагов у нас много. Генштабу хвост надрать, а то генералы как водятся. Ни хера не адаптировались к новым реалиям. Военные науки должны учиться на войне. Каждый театр войны есть театр новый. Со вздохом ответил генералисимус. Допустим, а зачем мне сохранять тебе жизнь? Ну, во-первых, меня не так легко убить. Я все же бессмертный. Видали мы уже не раз бессмертных. Во-вторых, я уже стране пользу приношу. Да ну, мертвый гуль. Гули, которые пошли от меня, служат во всех родах войск, позволяя солдатам оставаться в строю и после смерти. А моя армия защищала Москву от армии бога машин, выполняла задания для армии и в ее защиту. Можно сказать, что я сделал для обороноспособности больше, чем примерно любой человек в этом мире. И продолжаю делать, укрепляя личные интересы и статус. Какое там? Мне пока что ни званий особо не дали, ни наград. Я капитан армии, и все. Но еще царь и легенда. Но это так, свободное от работы время. Ну, героя России обещают. И пока что не дали. Так что я вылитый бессеребреник. Про несколько десятков тонн золота я деликатно умолчал. Речь буквально шла о серебре. Ладно, посмотрим. Будут ко мне просьбы, капитан. Конечно, ваше княжеское величество или как там оно? Ой, не разводи тут шутовство. Говори толком. Только недавно чуть не убил, а завел шарманку про княжеское!» Ну вы это, спец по мертвеям. Прошу всего лишь взять под контроль всех умертвий в пределах страны, которые не под колпаком у моей армии гулей. Всего лишь. Они, знаешь ли, не небесхозные. У них есть полководцы, личи. Кланы некромантов и мертвые короли. Да, короли еще есть, хотя я их немного проредил. Работы много, но это уровень достойный генералисимуса. После смерти отлежаться не дали. Так и знал. Но это же как его, концепция эвокатов что-то из римлян. Ну да, солдаты, закончившие службу, все равно могут добровольно вернуться и воевать в легионах. «Называются эвокаты, повторно призванные». «Добровольно?» «Меня система насильно возродила, не спрашивая». «Кстати, сделала она это в лесах под Очаковым, видимо, условности системы». «Ее!» «А как ты умер, капитан?» «Надеюсь, в бою?» «Почти!» Я вспомнил, как подыхал в пустом однозвездочном отеле и решил, что это не те героические детали» которыми надо делиться с Суворовым. Зато я Цезарю помог. Императору? Он за нас? За нас. Только это современный генерал. Вам понравится? Ну, хотя бы так. Так вы согласны помочь человечеству в вопросах обороны? Не всему человечеству. Но своей державе помогу. Куда деваться? Ну, прямо гора с плеч. Не знаешь, что хоть эти черти на моей могиле написали? «Знаю. Написали. Здесь лежит Суворов». Мертвый генералиссимус несколько секунд обдумывал услышанное. Насколько я мог судить, услышанное его удовлетворило. А еще говорят, что с вашими регалиями не смогли определиться. И поэтому не вынесли приказ о демобилизации в связи со смертью. Поэтому вы формально до сих пор находитесь в рядах армии. Так сказать, служите. И это дает вам право нагнать на действующих генералов, как старшего по званию. Учту. Только у меня связи с ними нет. Это мои пацаны обеспечат. Попрошу связаться, провести коммуникацию, сделать коннект. Что стало с языком? Коннект, пацаны, тьфу. Суворов исчез во вспышке, хотя мне было известно, что покинуть поле битвы при дуэли или турнира невозможно. Ну хотя о чем я говорю? Человек армию из горной западни Швейцарии вывел, а я про какое-то игровое поле. Система ничего не сказала по поводу убытия моего противника по дуэли. Мне, в отличие от Суворова, пришлось ждать, пока истечет время на сражение. Потом получить сообщение про ничью и вернуться в лабораторию. «Где был?» – меланхолично спросил Гоблин. «Да так, с человеком одним поговорил» вроде бы душевно автограф забыл взять известный кто то из артистов скорее философов ты не знаешь техника твоя еще не готова пока тебя не было охрана комплекса прибегала орали я их послал так далеко как может послать только образованный гоблин сказали что вызывают тебя к коменданту а не то аннулируют твой пропуск у меня свой пропуск так что пофигу Да и некогда мне по комендантам шариться. Весомо. Кофе будешь? Буду. Нонна, ноночка, мне бы кофе два. Джим Иванович. Раздался возмущенный голос с противоположной стороны лаборатории. Я доктор наук. Ну, пожалуйста. Вместо очевидного нападения на второстепенные скопления армии бога машин или атаки вражеского клана, я появился у алтаря в окрестностях Волги. И выслушал сбивчивый рассказ жреца о том, как они тут поживают. «Людишек не трогаете?» – строго спросил я. «Нет, исполняем приказ. Людишки рано или поздно и так и так нашими станут. Убивать их раньше времени противоречит идеям мертвых. Вы своих, наоборот, защищать должны. Понятно тебе?» Жрец закивал. «Какие проблемы на участке?» Монстры одолели. Вернее сказать, создают некоторое беспокойство. Расплодились по полям, пока люди сбежались в город и лютуют. Где монстры? Есть карта! Самолет уютно лежал себе в своей системной карте, пока я скакал по полям в поисках зверюк и достаточно быстро их нашел. Жрец уверял, что это не вторженцы, а свои. Не знаю, из кого получились такие свои, но эти зверюшки были похожи на лысых с эффектом хамелеона, то есть почти невидимых шестипалых тварей с тупой, покрытой короткими шипами башкой. Чем-то это напоминало раскормленную стероидами лысую собаку с головой от крокодила. Твари обладали коллективным разумом, и если атаковать одну, остальные ее защищали и нападали. Тактика групповой охоты позволила тварям контролировать территорию в сотни километров в диаметре, и постепенно ее расширять. Все, что удалось выяснить жрецу, что где-то есть особь или особи, которые рожают быстро взрослеющее поколение. Так что их численность еще и росла. Я полюбовался, как эти твари загнали и съели пятиметрового лося с электрической защитной магией. Скажем прямо, против лысых это не помогло. Дал им покушать и выпустил каменных големов. Големы привлекли внимание. Лысые атаковали, но были закономерно убиты. Големы имели какие-то весьма высокие уровни, и мне просто хотелось посмотреть на них в бою. После гибели группы лысых я продолжил патрулирование и благодаря поиску живых находил все новых и новых охотников-тварей. Когда мне надоел этот одиночный отстрел, поперся в центр ореола обитания. Это был какой-то поселок в котором твари сожрали все, что не было способно улететь. Я выпустил големов и велел напасть на гнездо, скопление живых существ, а сам прогулялся по пустому поселку. Дом культуры-мультуры. Тут были баррикады и баннер эвакуации. Надеюсь, все выжившие смогли сбежать. В ДК была библиотека, которая тварей не заинтересовала. Была дискотека, зал для кино. Тумбы для голосования и выборов, ждущие своего часа и даже слегка недовольный учиненным бардаком большой гипсовый Ленин. За Лениным была дверь, где что-то шумело в темноте живого уголка. Подсветив фонариком, я не обнаружил как такового живого уголка. Кого-то тут сожрали твари, все двери выбиты, кого-то выпустили люди. Аккуратно открывая и закрывая клетки с кроликами и прочими морскими свинками. У дальней стены был широкий двухметровый безбожно грязный аквариум. Аквариум зарос в зеленое болото, а в нем, широко шагая, брел одинокий краб. Краб, наверное, когда-то был голубым. Тварей он не заинтересовал, потому что был размером с дно бутылки, грязным, Но системой маркировался, как краб-мутант, второй уровень. Наверное, он сожрал других обитателей аквариума, получил повышение и все. Закончил свою эволюцию. В задумчивости я достал краба и вышел с ним на крыльцо ДК. В гнезде полукилометре блистали всполохи. Эта армия големов громила тварей, понемногу нарабатывая опыт. Ну, что сказать. Гвардия защиты алтаря в районе вулкана с плохой экологией. Вполне себе боевые ребята без мозгов и способности говорить. Рядом со мной появился, как всегда, сгорбленный пьон Как там дела, дорогой? Я опольщен таким трепетным вопросом и обращением. С вашего позволения, слуги убили всех тварей, кроме одной. Пожалели? Убежала? Нет. Она постоянно зовет своих на помощь. Они прибегают. Наши их убивают. Большая часть сидит без дела. Потери? Нет. Что бы могли кожаные твари сделать каменным существам? Я посмотрел на краба. Его клешни вызывали определенные воспоминания. Что нам делать дальше? Погоди минуту, пожалуйста. Пьон замер. Я погрузился в свои мысли. Ну, краб и краб. Я планировал снова пытаться создать голема из остатков монстров, но краб где-то на пределе сознания словно намекал на иной вариант. Навык создатель. Внутреннее меню. Создать некротический гетеропод. Существо будет перворожденным. Да, нет. Да. С модификациями. Добавить до двух образцов иных существ для заимствования. Интересно, кого добавить? Местных тварей. Взгляд мой упал на пьона. Вот этот ничего. Надо только кусочек от него отковырять.